Глава 18. В Крайсчерче. На следующий день Билли Эрт отправился в бывшее жилище Миссис Крилл. По дороге он заглядывал в свои записи и прикидывал, какие справки ему следует навести. Ему показалось странным, что Миссис Крилл рассказала Полу о красной свинье, учитывая репутацию этого места в связи с убийством или самоубийством леди Рэйчел Сандал. Было бы лучше, если бы миссис Крил сменила фамилию и начала новую жизнь на деньги своего покойного мужа. Сыщик не мог понять причину этой ненужной откровенности. Перед отъездом из города он принял меры предосторожности, навести в пэше, записав словесный портрет моряка, предположительно Джесупа, который пытался завладеть драгоценностями на следующее утро после преступления на Гвин-стрит. Он узнал, что этот мужчина, не назвавший своего имени, был высоким и крепким, с раскрасневшейся кожей человека, постоянно пьющего крепкие напитки и ржеватыми волосами с сединой. У него также был шрам, идущий от правого виска к рту, но хотя это отметено была частично скрыта бородою, она все же была отчетливо видна. Мужчина был одет в синий сюртук, держал свои большие руки слегка сжатыми в кулаки и раскачивался при ходьбе. Херт записал все это и почти не сомневался, что узнает этого человека, если встретиться с ним. Связав его с мужчиной, заложившим брошь в стоуле, сыщик предположил, что это был Джессоп. Он решил искать его в Саутгемптоне, так как, судя по показаниям, данным на дознании в связи со смертью леди Рэйчел, его судно заходило именно туда. На станции перед Крайсчерчем Билли взглянул на телеграмму, которую достал из записной книжки, и высунулся из окна вагона. Хорошенькая, изящная, одетая маленькая женщина увидела его и тотчас же с веселым смехом вошла в вагон. Это была мисс Аврора Чен, и Пол был бы немного удивлен, если бы подслушал ее разговор с мистером Хертом. Но детектив и актриса были в купе одни и разговаривали свободно. «Это самое безопасное место для разговора», — объяснила мисс Чен, доставая пакетик с шоколадными конфетами, которые она ела во время разговора. «Конечно, я сказала хозяйке красной свиньи, что мой брат тоже приедет, так что мы можем пойти туда сразу же. Но у стен есть уши, но я не думаю, что они есть у железнодорожных вагонов, а нам есть о чем поговорить, Билли». «Ты что-нибудь выяснила, Аврора?» — спросил Херт. Мисс Чен кивнула. «Очень много, учитывая, что я здесь всего 24 часа. Хорошо, что я расторгла помолвку, Билли, иначе у меня не было бы времени уезжать из Лондона или присматривать за этим Хэем. Я хорошая сестра». «Что ж, так оно и есть, но есть шанс и заработать. Если я получу эту тысячу фунтов, ты получишь свою долю». «Я знаю, Билли, что ты будешь со мной честен», – сказала актриса с большим удовлетворением. «Я всегда говорю, что мой брат – самый честный человек, какого я знаю». «Черт возьми», – сказал Херт с досадой. «Надеюсь, Аврора, ты не рассказываешь всем и каждому, что я твой брат». «Только одному или двум особым друзьям, не можешь быть уверен. И этот милый мистер Бикет тоже не знает». «Тебе лучше держать это в тайне и ничего никому не говорить, Аврора. Хорошо, что ты оставила частный детективный бизнес и вышла на сцену. «Ты слишком много болтаешь». «О, нет, не так уж и много», — возразила мисс Чен, поедая шоколад. «Не будь противным, Билли, или я тебе ничего не скажу». Ее брат пожал плечами. Он очень любил Аврору, но видел в ней много недостатков, и у нее определенно был слишком длинный язык для человека, занимающегося конфиденциальными делами. «Что насчет Грексона?» — спросил он. Аврора закатила глаза. Я думала, ты хочешь узнать о моих открытиях в Крайсчерче? сказала она надув губы. «Но это я знаю, но Грегсон. О, с ним все в порядке. Он собирается жениться на мисс Крилл и на ее деньгах. И собирает средства, обманывая молодого сандала. Этот дурак продолжает играть и проигрывать, хотя я его предупреждала. Тогда не предупреждай его больше. Я хочу поймать Хэя с поличным. О, кивнула мисс Чен. «Ты можешь поймать его с поличным в деле похуже азартных игр». «Аврора, уж не хочешь ли ты сказать, что он имеет какое-то отношение к убийству Аарона Нормана?» «Ну, я бы не стала заходить так далеко, Билли, но когда я устроилась в отдельной гостиной красной свиньи, сославшись на то, что спустилась подышать свежим воздухом и жду брата...» «Что правда?» «Да, с этим все в порядке, Билли», — нетерпеливо сказала девушка но первое на что я обратила внимание был портрет грексона хея в серебряной рамке на каминной полке хм хмыкнул херт подперев подбородок рукой возможно он отдал его мисс Крил во время помолвки осмелюсь предположить язвительно заметила актриса что он уже давно помолвлен скажем года два я так и думал торжествующе воскликнул билли «Мне всегда казалось, что встреча в конторе пеша подстроена». «Почему ты так решил?» «Потому что, переодевшись графом Делатуром, я подслушал, как Хэй назвал мисс Крил Мот, хотя она и ее мать пришли к нему в квартиру впервые. Сандал был там, и азартные игры шли своим чередом. Я сам проиграл тогда деньги», — скривился Херт, «чтобы заставить Хэя думать, что я еще один голубь, которого нужно ищипать». Но обращение по имени при столь коротком знакомстве показало, что Хэй и мисс Крил уже знают друг друга. «Я полагаю, что встреча в кабинете Пэша подстроена». «Ты уже говорил это, Билли. Как ты повторяешься?» «Да, так вот. На портрете есть надпись. От Грексона Мот с большой любовью». Мило, не правда ли? Особенно, когда вспомнишь, какая сосулька этот человек». Есть там и дата, фотография была подарена два года назад. Я полюбовалась снимком и спросила хозяйку, кто этот красавец. А как зовут хозяйку? Матильда Джанг. Харт чуть не подскочил со своего места. Странно, сказал он. Женщину, которая предана мисс Норман и ухаживала за ней с младенчества, зовут Дебора Джанг. Я знаю, кивнула Аврора. «Я не совсем дура, Билли, я упомянула Дебору Джанг, которую видела на дознании у тела Нормана. Хозяйка сказала, что это ее сестра, но что она давно о ней не слышала. А эта Матильда внешне очень похожа на Дебору. Большая голландская кукла с глазами-бусинами и плохо нарисованным лицом». «Что ж, в этом-то все и дело», – пробормотал Херт, делая очередную пометку в блокноте. «Что она сказала о фотографии?» что это фото мистера Хэя, поклонника мисс Крилл, и что они уже два года как помолвлены. Матильда, похожа болтушка. Так оно и есть. Я многое от нее узнала. Значит, миссис Крилл нечего скрывать? Ну? Аврора выбросила пустой пакетик из-под конфет в окно и отряхнула колени. Насколько мне удалось выяснить, миссис Крилл вполне респектабельная особа и уже 30 лет является хозяйкой красной свиньи. Матильда признала, что ее хозяйка унаследовала деньги Лемиоля Крилла, и Матильда знает все об убийстве. Матильда ошибается, сухо сказал сыщик. Это Мод Крилл получает деньги. Аврора улыбнулась. Насколько я слышала, Мод Крилл делает лишь то, что говорит ей мать. Она никто, а ее мать – все». Матильда рассказала, что хозяйка обошла с ней очень хорошо. Получив деньги, она отдала красную свинью Матильде Джанг, которая теперь управляет трактиром, с условием, что она придержит язык. «Нет, миссис Крилл, насколько мне известно, нечего скрывать. Даже если в Лондоне и станет известно, что она была хозяйкой небольшого трактира, не думаю, что это будет иметь значение». «Ты спрашивала Матильду об убийстве леди Рэйчел?» «Нет. Ты дал мне только намек на это, когда посылал туда. Не люблю искать в потемках. Я более осторожна, чем ты». «Ну что ж, сейчас я тебе все расскажу», — сказал и Вкратце изложил то, что узнал из газеты документов скотланд ярда по части дела Сандала. Аврора кивнула. «Но Матильда Джанг ничего об этом не говорила. Просто сказала, что мистер Лемюэль Крилл Уехал в Лондон более 20 лет назад, и что его жена ничего о нем не знала, пока не увидела объявление. «Хм», — повторил Херт, когда поезд замедлил ход на станции Керасчерч. «Кажется, все честно и благородно. А что насчет Джессупа?» «Зная так мало о деле леди Рэйчел, я не стал расспрашивать о нем», — ответила мисс Чен. «Я рассказала тебе все». «Кто-нибудь еще остановился в гостинице?» «Нет». И знаешь, это неплохое местечко. Номера чистые, еда хорошая, оплата невысокая. Мне больше нравится в красной семье, какой бы маленькой она ни была, чем в большом отеле. И кари восхитительно острая. Актриса скривила свое маленькое личико в экстазе. Ведь его готовит туземец. Эрт вздрогнул. Кари? Туземец? Да, человек по имени Хоккар. Аврора. «Это тот самый человек, который оставил сахар на прилавке в книжной лавке Нормана. Я забыл, что ты об этом не знаешь». И Билли быстро рассказал сестре об этом эпизоде. «Странно», — сказала мисс Чен, кивая с отсутствующим видом. «Похоже, миссис Крил знала о местонахождении своего мужа еще до того, как увидела объявление. И, возможно, об убийстве она тоже знала», — добавил Херт. Брат и сестра переглянулись. Дело становилось все интереснее и интереснее. Миссис Крилл явно знала больше, чем хотела показать. Но в этот момент поезд остановился, и они вышли из вагона. Билли взялся к Ваяше и пошел в город, а его хорошенькая сестра семенила рядом с ним. Она успела сообщить ему еще кое-что, прежде чем они добрались до красной свиньи. «Этого Хокара не любят в городе», — сообщила девушка. «Говорят, он ест кошек и собак. Да. Я разговаривала с несколькими старухами, и они говорят, что лишились своих животных. Одну кошку нашли задушенной во дворе и...» «Задушенной?» – перебил ее детектив. «Хм, и этот индейц, возможно, и правда тхак». «Что такое тхак?» – спросила Аврора, вытаращив глаза. Херт объяснил ей, что это значит. «Вчера вечером я посмотрел книгу, которую одолжил мне Бикот, добавил он, и так заинтересовался, что просидел до рассвета. «Ты и выглядишь невыспавшимся», — откровенно призналась сестра. «Но ты же сам говоришь, что тхагов больше нет». «Нет», — как утверждает автор книги. «И все же странно, задушенная кошка, а потом еще и это жестокое убийство. Как раз то, что сделал бы индейц. Да и сахар тоже». «Ах, чепуха!» Хакар оставил там сахар случайно. Если бы он намеревался убить Нормана, то не выдал бы себя. Наверное, он уверен, что никто не догадается, что он тхак. В наши дни этот роман уже не читают. Чистая случайность, что мисс Норман наткнулась на него и рассказала Бикоту. «Я не верю в такие совпадения», – сухо заявила Аврора, которая, несмотря на свою пушистую кошачью внешность, была очень практичной. Но вот мы и в красной свинье. Хорошо и уютно, не правда ли? Гостиница и правда была очень милой. Она стояла на самой окраине города, и за ней простирались поля и живые изгороди. Здание представляло собой побеленный деревенский коттедж с соломенной крышей и грубо намалеванной вывеской с изображением большой красной свиньи. Снаружи стояли скамейки для выпивок а окна были восхитительно старомодными, с ромбовидными стеклами. Это была настоящая дикенсовская гостиница из старых времен. Но Херт лишь мимолетно взглянул на этот симпатичный, причудливый дом. Он смотрел на женщину, которая стояла в дверях, прикрывая глаза ладонью от заходящего солнца. В ней детектив увидел много сходства с Деборой Джанг, теперь Таузи. Такого же массивного телосложения, с таким же румяным лицом, острыми черными глазами и буйными манерами. Но у нее не было доброго взгляда Деборы, так что из двух сестер Херт предпочел ту, с которой уже был знаком. «Это мой брат, мисс Джанк», — сказала Аврора, направляясь к двери. «Он останется только до завтра». «Добро пожаловать, сэр», — сказала Матильда громким грудным голосом, который еще больше напомнил детективу ее сестру. «Не хотите ли зайти и выпить чаю?» Хэрт кивнул и прошел в крошечную гостиную, где увидел фотографию Хэя на каминной полке. Аврора по подсказке брата пошла в спальню переодеться, а Билли заговорил с Матильдой, когда та принесла ему поднос. «Я знаю вашу сестру», — сказал он. Мисс Джанг чуть не выронила поднос. «Но только подумайте, ведь мы с ней не писали друг другу уже десять лет. А я уехала из Лондона одиннадцать лет назад». «И как она, сэр? Где она сейчас?» «У нее прачечная в Джуберитауне под Лондоном, и она замужем за парнем по имени Барт Таузи». «Замужем?» — воскликнула Матильда, поставив под нос и уперев руки в боки, совсем как дебра «Сэр, а я вот все еще не замужнее? Но теперь у меня есть этот дом и немного денег, так что подумаю о том, чтобы завести мужа». Я не позволю Дэби хвалиться передо мной. Ваша сестра служила у мистера Нормана до того, как занялась стиркой, заметил Херт, наливая себе чашку чая. Служила? А почему она ушла от него? Имя Нормана, очевидно, было неизвестно Матильде, так что сыщик испробовал эффект еще одной бомбы. Ее хозяин был убит, и его настоящее имя было Лемюэль Крилл. «Помилуйте!» — мисс Джанко упала на стол с глухим стуком, от которого комната содрогнулась. «Это ж муж и отец моих хозяек!» «Каких хозяек?» — спросил Херт, притворяясь, что ничего не знает. «Мои хозяйки! Миссис Крилл и мисс Мотт!» Это был их дом, и они держали его много лет. Я работала на них десять лет, и когда хозяйки получили наследство, они оказали мне благосклонность, сделав меня управляющей красной свиньи. Подумать только, Дэби была служанкой у бедного мистера Крила, которого убили. Кто его убил? Разве ваша хозяйка не знает? Хозяйка! Возмущенно воскликнула Матильда и вскочила. «Да ведь она всегда его искала, хотя и не слишком любила. Раз он мертв, сэр, то это меньшее, что должно было с ним случиться, учитывая, что он убил бедную леди в этом самом доме. Сегодня вы будете спать в ее комнате», — добавила Джанг таким тоном, как будто это была некая привилегия. «Ее задушили». «Кажется, я слышал об этом, но вроде бы леди Рэйчел Сандал покончила с собой». Матильда потерла нос на манер добры. «Но, сэр, мои хозяйки никогда не были уверены, что именно случилось, и, конечно, это стряслось еще до меня больше двадцати лет назад. Но человек, который это сделал, мертв и оставил моим хозяйкам свои деньги, как и положено. А мисс Мотт выходит замуж за настоящего джентльмена», — Матильда взглянула на фотографию Хэя. «Я всегда говорила, что он джентльмен, раз такой красивый и поздно приходит обедать во фраке». «Он когда-нибудь был здесь, этот джентльмен?» «Он приезжает и уезжает уже несколько месяцев, и мисс Мот влюблена в него до смерти. Но теперь они поженятся и будут счастливы». «Полагаю, ваши хозяйки иногда навещали этого джентльмена в городе?» «То есть мистер Ахая?» – бесхитростно ответила Матильда. «Так вот, сэр, они ездили к нему поодиночке, а потом вместе. Сначала миссис поедет, а потом и мисс, а потом и мисс, и миссис вместе едут посмотреть на Тауэр, на магазины, музей Мадам Тюсо и тому подобное, а мистер хей присматривает за ними». «А навещали они мистера Хэя в июле?» «Нет, в июле нет», — отрезала Джанг, изменив тон, что не ускользнула от Херда. И я не понимаю, сэр, почему вы задаете все эти вопросы. Моя милая, я не задаю вопросов, и вам не нужно отвечать. Давайте о другом. Моя сестра говорит, что у вас готовят хорошие кари. Да, хокар готовит. Сама я умею, только простые блюда. Он индийц? Да, сэр. Бедный индийц, изгнанник, которого миссис приняла, когда он пришел сюда промокший от дождя и усталый. Про себя Эрт подумал, что это описание не очень подходит к даме, о которой шла речь, но он предпочел не вызывать у Матильды подозрений, перечи ей. Он сделал вид, что шутит. «Почему бы вам не выйти замуж за этого индийца, чтобы он остался здесь навсегда и продолжал готовить карри?» «Чтобы не выйти замуж за черного?» — скричала Матильда, тряхнув лохматой головой. «Но, сэр, никогда!» — у нее перехватило дыхание. Да еще он по всей стране мотается. Что вы хотите этим сказать? Вот что я скажу, — заявила мисс Джанк. Он живет здесь как христианин много дней, а потом отправляется торговать. Мой отец тоже был уличным торговцем, сэр, но он был белым, самым настоящим белым человеком. Билли уже собирался задать еще один вопрос, когда послышался хриплый голос, фальшиво что-то напевавший. «Что это?» – раздраженно спросил Херт. «Боже, сэр, какой вы нервный! Это всего лишь капитан Джессоп радуется жизни!» «Капитан Джессоп!» – рассмеялся сыщик. «Наконец-то ему попался этот человек!»